Глава девятнадцатая. Олеся. По пути в больницу не получилось узнать, как он собирается поступить с Людой. Разговор начать не позволили звонки на мобильный Руслана. Почти всю дорогу он с кем-то общался по телефону. В минуты затишья я сама пыталась дозвониться до жениха, чтобы спросить, что ему принести, но вызов он так и не принял. «Руслан, останови, пожалуйста, у продуктового магазина. Возьму что-нибудь Олегу». — Не надо ничего покупать. Я уже все заказал. Перед обедом привезли, пакет лежит на заднем сиденье. Я кивнула скорее по инерции, чем выразила согласие. Олег наверняка догадается, что это купила не я. Посыплются вопросы. Донеся пакет до палаты, Руслан отправился к лечащему врачу брата. Я же, постучав в створку временного обиталища жениха, открыла дверь и вошла. В палате Олег был один. Парень спал, укрывшись с головой одеялом тронув его аккуратно за плечо, надеялась разбудить безрезультатно. Может, ему сделали уколы, он крепко уснул? Вполне возможно, что Олег из-за боли не смыкал глаз всю ночь. Резкий шум заставил обратить внимание на окно. Порывы ветра поднимали жалюзи. Те колыхались в разные стороны, гремя на все лады. Оставив на тумбочке пакет с продуктами, подошла и прикрыла окно. Продукты лучше было сразу убрать в холодильник или тумбу, Поэтому, прежде чем уйти, я решила разобрать содержимое сумки. Йогурт и творожки Олег не очень любил, но сейчас ему сложно было бы жевать твердую пищу. Бананы, шоколад, натуральные соки. Руслан внимательно отнесся к выбору продуктов для своего сводного брата, несмотря на их натянутые отношения. Внутри тумбочки места не нашлось. Неужели все это Люда принесла? Хотя, может, друзья еще какие заходили? У Олега собрался запас еды на месяц. В холодильник я ничего класть не стала, чтобы не напутать, хотя молочку лучше было бы убрать. Не понижая голоса, записала звуковое сообщение и отправила на WhatsApp жениха. «Олег, я к тебе заходила, но ты крепко спал, будить не стала. Как проснешься, убери творог и йогурт в холодильник. Часть фруктов отдай медсестрам, а то испортится». Парень так и не проснулся. А может, и не хотел открывать глаза. Руслана нигде в коридоре я не заметила, поэтому спустилась вниз и вышла во двор. Машина моего босса стояла у ворот. Мне даже в ту сторону можно было не смотреть, чтобы точно знать. Его там нет. Я просто понимала, что Руслан бы без меня не ушел. Приятно грело солнце. Прохладный ветерок обдувал лицо. Отыскав свободную скамейку, я села в тени высокой раскидистой березы. Написав сообщение старшему брату своего жениха, я во дворе, закрыла глаза и откинулась на спинку скамейки. На небольшой больничный шум вокруг я даже не обращала внимания, сосредоточившись на звуках природы. Ласковый шелест листьев над головой успокаивал, отвлекал от тревожных дум. Где-то за спиной жужжала пчела, собирая нектар с цветов, громко чирикали воробьи на козырьке крыши маленького строения сбоку. Я слышала за спиной уверенный стук шагов, и даже не открывая глаз, с точностью могла сказать, что они принадлежат Руслану. «Олег вел себя достойно?» Садясь рядом, спросил он. «Не совсем», — не открывая глаз, ответила я и улыбнулась, представив, как он нахмурился. Олег крепко спал и будиться не хотел. «Тогда вернемся на работу, или мне не мешать тебе принимать солнечные ванны?» «Вернемся, Руслан Сергеевич». Открыв глаза, я поднялась со скамейки. «Не спеши. Сначала заедем, пообедаем». И это не прозвучало как приказ. Скорее, в этом чувствовалась забота. Опять я стала сравнивать братьев. И Олег на фоне этого сильного, уверенного мужчины очень сильно проигрывал. Мой жених, если что-то и делал ради меня, то после этого оставалось стойкое ощущение «я ему должна». А рядом с Русланом можно было расслабиться. Почему в жизни все так непросто? Для того, чтобы встретить этого мужчину, я должна была оказаться невестой его брата. Понимая, что Руслан мне нравится, запрещала себе о нем думать, а рядом с ним я не хотела вспоминать о том, что у меня имелся жених. «Что сказал врач?» – спросила я, когда мы стали отъезжать от больницы. Олега не выпишут, как он надеялся. Утром у него поднялась температура, побудет дней десять под наблюдением врачей. «Наверное, так будет лучше», — подумала я. Пусть даже наш разговор снова отложился. Вопрос с наркотиками не был снят. Помимо этого, к жениху у меня накопилось еще несколько вопросов, ответы на которые я бы хотела получить. Почему Люда уверена, что я к нему вчера не приходила? Где он был вчера в четыре часа дня, и зачем обманул, что попал в это время в аварию, если она произошла значительно позже? «Не переживай!» Неправильно истолковал мое молчание Руслан. С ним все будет в порядке. Ты Ирине Станиславовне не сказал? Нет. Я согласен с Олегом, что ей лучше об этом не знать. Не хочу, чтобы эта новость подкосила ее и так некрепкое здоровье. А что с записями случилось? Их кто-то специально стер. Значит, внутреннее расследование, все виновные понесут наказание. Руслан, а как ты собираешься поступить с Людой? «Уволить. Даже если записи восстановить не удастся, в компании она не останется», безапелляционно заявил он. «А другие девушки?» «На самом деле я хотела знать ответ именно на этот вопрос, а все остальное было предисловием». «Они останутся, если сами захотят. Но в следующий раз хорошо подумают, стоит ли покрывать виновного». «Главное, девочки останутся в компании. Куда-нибудь заехать и пообедать нам не удалось». Позвонил Антон. Мужчины о чем-то быстро поговорили, после чего Руслан извинился и сменил маршрут. «Я сейчас закажу еду, пообедаем в кабинете. Юрий – это мой начальник безопасности – выяснил, кто удалил записи». Руслан мысленно уже был рядом со злоумышленником. Он пытался говорить спокойно, но я ощущала его гнев. Неужели кто-то рассчитывал, что ему удастся обмануть этого мужчину? «На самом деле я не голодна, можешь спокойно заниматься своими делами» произнесла я, где-то даже радуюсь, что смогу сразу сесть за перевод. «У нас в кафе неплохо готовят. Сначала поешь, потом вернешься к работе. Римму Павловну я предупрежу». Олег всегда свои интересы и потребности ставил выше моих, а вот его старший брат в любой ситуации старался думать обо мне. «Предложение поужинать остается в силе». Руслан внешне выглядел спокойным и уверенным, но я чувствовала, как важен был для него мой ответ. Я согласна, негромко произнесла. Чувство вины попыталась напомнить о себе, но я не стала обращать на него внимания.